Когда мама наконец осознала, насколько всё плохо, я случайно подслушал, как она говорила по телефону со своей давней подругой, редактором по имени Энн Стейли. Они беседовали о дяде Гари, и мама сказала: "Он лишился ума ещё прежде, чем лишился ума. Теперь-то я знаю". В 6 лет я бы вообще ничего не понял, но мне было 8, уже почти 9, и я понял, если не всё, то многое. Она говорила о том геморое, в который ввязался её брат и втянул маму, ещё до того, как болезнь Альцгеймера с ранним началом внезапно подкралась и шарахнула его по мозгам. Конечно, я с ней согласился. Всё-таки это была моя мама. И мы с ней были вдвоём против мира. Я ненавидел дядю Гари за то, что он подложил нам такую свинью. И только потом, уже позже, когда мне было 12 или даже 14, я понял, что мама отчасти была виновата сама. Она могла бы остановиться, пока ещё можно было остановиться, но её понесло. Как и сам дядя Гарри, основавший литературное агентство Конклин, она много знала о книгах, но совсем мало о деньгах. О ведь её предупреждали, причём неоднократно. Предупреждала Лиз Даттон, её подруга. Лиз служила детективом в нью-йоркской полиции и была ярой поклонницей роанокской серии Риджис Томаса. Они с мамой познакомились на презентации одной из его книг и прониклись друг к другу с первого взгляда. Их тесная дружба потом вышла нам боком, о чём я ещё расскажу. А пока добавлю только что Лиз не раз говорила маме, что фонд Маккензи как-то уж слишком хорош. Даже не верится, что такое бывает. Я не помню, когда это было. Примерно в то время, когда умерла миссис Беркетт. но точно до осени 2008 года, когда рухнула вся экономика. Ну и мы вместе с ней. Дядя Гарри играл в ракетбол в каком-то пафосном клубе у пирса номер 90, где собирались большие люди. Среди его ракетбольных партнёров был известный бродвейский продюсер, который рассказал дяде Гарри о фонде Маккензи. Продюсер назвал его полной лицензией на мгновенное обогащение, и дядя Гарри прислушался к его словам. Да из чего бы ему не прислушаться к человеку, который спродюсировал миллион мюзиклов, миллион лет, идущих на Бродвее и по всей стране, так что роялти стекались со всех сторон. Да, я знал, что такое роялти, я был сыном литературного агента». Дядя Гарри навёл справки, поговорил с кем-то из крупных шишек, работавших в фонде, но не с самим Джеймсом Маккензи, потому что в масштабах вселенной больших финансов дядя Гарри был мелкой сошкой и вложил в фонд немалую сумму. Доход был настолько высок, что дядя Гарри вложил ещё больше денег, а потом ещё больше. Когда у него обнаружили болезнь Альцгеймера, которая развивалась стремительно, Все его банковские счета перешли к маме, и мама не только не забрала дядины деньги из фонда Маккензи, но и вложила свои. Монти Гришем, юрист по авторскому и договорному праву, который в то время сотрудничал с литературным агентством Конклин, предупреждал маму, что лучше выйти из фонда, пока есть хорошая прибыль. Это было вскоре после того, как мама возглавила лит-агентство. Гришем сказал, что когда всё идёт так прекрасно, что тебе даже не верится своему счастью, значит где-то наверняка есть подвох. Я рассказываю обо всём, что узнал в детстве из обрывков подслушанных разговоров. Вы, я уверен, уже догадались, что фонд Маккензи был обычной крупной финансовой пирамидой. Маккензи и его шайка варьера прикармнивали исчислявшиеся миллионами деньги вкладчиков и выплачивали высокие дивиденды по вкладам за счёт привлечения новых инвесторов, каждому из которых вливалось в уши, что он или она совершенно особенный человек, потому что лишь избранные единицы получают возможность вступить в фонд. Как потом выяснилось, таких избранных единиц было несколько тысяч от Бродвейских продюсеров до богатых вдов, обедневших практически в одночасье. Такие схемы работают за счёт постоянного притока средств, как новых инвесторов, так и старых. Если инвестор доволен доходностью вложенных денег, он не только оставляет в фонде первоначальный капитал вложения, но и вкладывает ещё больше. Поначалу всё шло прекрасно, но в 2008 экономика рухнула, и почти все вкладчики фонда разом ринулись забирать свои деньги. А денег-то не оказалось. Маккензи был мелкой рыбёшкой по сравнению с Мейдефом, королём финансовых пирамид. Но по размаху не уступил старине Берни. Присвоил себе более 20 миллиардов долларов, в то время как на счету фонда остались жалкие 15 миллионов. Он угодил в тюрьму. что, конечно, не может не радовать, но, как иногда говорила мама, «Крупа не еда, а месть не оплатит счета». «У нас всё хорошо», — сказала мне мама, когда о деле Маккензи затрубили на всех новостных телеканалах и на первых страницах «Таймс». «Не волнуйся, Джейми». Но круги у неё под глазами явно давали понять, что она... волновалась, и у неё были на то причины. Вот что я выяснил позже. У мамы осталось всего 200.000 на доступных счетах, включая наши страховки. Что касалось её обязательств, то вам лучше об этом не знать. Просто держите в голове, что наша квартира располагалась на Парк-авеню, в офис маминого агентства на Медисон-авеню. А санаторий для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, где жил дядя Гарри. Если это можно назвать жизнью, звучит у меня в голове мамин голос. Располагался в Паунд-Ридж и был, как вы понимаете, удовольствием не из дешёвых. Мама закрыла офис на Медисону-Вью. Это был первый шаг. Какое-то время она работала прямо из дома, из нашего паркового дворца. Она оплатила аренду квартиры вперёд, обналичив наши страховые полисы, включая и дядин тоже. Но этих денег хватило месяцев на 8-10. Она перевела дядю Гари в Спяунг. Она продала свой Range Rover. В городе нам всё равно не нужна машина, Джейми, сказала Анна. И несколько редких коллекционных первых изданий, в том числе Взгляни на дом свой ангел с автографом Томаса Вулфа. Мама расплакалась из-за этого ангела и сказала, что не получила и половины его истинной стоимости. Но вулканистический рынок тоже рухнул в сортир из-за наплыва продавцов, так же отчаянно нуждавшихся в деньгах, как и она сама. Нашу картину Эндрю Уайта тоже пришлось продать. Каждый день мама посылала проклятие на голову Джеймса Маккензи, ворюги и жадного кретина. фиерического придурка и ходячего гнойного геморроя. Иногда она проклинала и дядю Гари, и говорила, что ещё до конца этого года он будет жить на помойке. И по делам. Справедливости ради надо сказать, что она проклинала и себя тоже за то, что не слушала Лиз и Монти. Однажды она сказала мне: Я себя чувствую как тот кузнечик, который вместо того, чтобы работать, всё лето играл на скрипке. Наверное, это было в январе или феврале 2009 года. К тому времени Лиза иногда ночевала у нас, но в тот вечер мы с мамой были одни. Кажется, именно тогда я впервые заметил синеву в маминых волосах, рыжих и очень красивых. Или, может быть, я запомнил тот вечер, потому что мама расплакалась, и мне пришлось её утешать, хотя я был ещё маленьким и не умел утешать взрослых. Летом мы перебрались из паркового дворца в небольшую квартиру на 10-й авеню. «Не такой уж и сарай, и цена подходящая», — сказала мама, а потом добавила, — «чёрта с два я уеду из города». Я не собираюсь сдаваться и не собираюсь терять клиентов. Агентство "Ясное дело" переехало вместе с нами. Мама устроила офис в комнате, которая, как я понимаю, могла бы стать моей спальней, если бы всё пошло не так хреново. Меня поселили в крошечной комнатушке, смежной с кухней. Летом там было жарко, зимой холодно, но там хотя бы хорошо пахло. Видимо, раньше это была кладовая. Дядю Гари перевели в санаторий в Бионне. Поверьте мне на слово, лучше вообще ничего не рассказывать об этом сказочном заведении. Единственным плюсом во всей затее было то, что бедный дядушка Гари всё равно мало что соображал и не понимал, где находится. Какая разница, где мочиться в штаны, хоть в Бионне, хоть в Беверли-Хиллтон. Что ещё я запомнил из 2009 и 2010 годов? Мама перестала ходить в парикмахерскую. Перестала обедать с друзьями и обедала только с клиентами агентства, и только когда это было действительно необходимо, потому что расплачиваться в ресторане всегда приходилось ей. Она почти не покупала новую одежду, а если что-то и покупала, то в магазинах уценённых товаров. И она стала пить больше вина, гораздо больше. Бывали вечера, когда они слиз с её подругой, детективом нью-йоркской полиции и поклонницей творчества Риджаса Томаса, а они я уже говорил, напивались на пару, причём напивались изрядно. На следующий день мама просыпалась с красными глазами, злая и раздражённая, и слонялась по офису прямо в пижаме. Иногда она напевала: "Снова настали паршивые дни, и чёртово небо хмурится снова". В такие дни я чуть ли не с радостью убегал в школу. Разумеется, в обычную районную школу. Моё обучение в частной школе благополучно накрылось благодаря Джеймсу Маккензи. Но в этом тёмном, унылом царстве было и несколько лучиков света. Хотя букинистический рынок рухнул в сортир, люди всё-таки читали книги, и романы, чтобы отвлечься от мрачной действительности, и руководства из серии Помоги себе сам, потому что давайте на чистоту. В 2009-10 годах многие люди нуждались в помощи, но им приходилось справляться своими силами. Мама всегда любила читать детективы, и с тех пор, как взяла на себя управление агентством Конклин, собрала неплохую жанровую конюшню. С ней постоянно сотрудничали 10 или, может быть, даже 12 авторов детективов. Это были писатели далеко не первой величины, но 15% маминых агентских комиссионных хватало, чтобы оплачивать аренду нашей новой квартиры и все коммунальные счета. Плюс, была ещё Джейн Рейнольдс, библиотекарь из Северной Каролины. Её детективный роман Рыжий и мёртвый пришёл в агентство по почте, даже без предварительного уведомления, и мама была от него в восторге. Она устроила аукцион для издателей. Интерес проявили все крупные издательства, и в итоге права на публикацию книги были проданы за 2 миллиона долларов. Триста тысяч из этих двух миллионов поступили на счёт агентства, и мама опять начала улыбаться. «Мы ещё очень нескоро вернёмся на парк-авеню», — сказала она. «Нам предстоит ещё долго выбираться из ямы, которую нам вырыл твой дядя Гарри. Но, похоже, мы всё-таки выберемся». «Я всё равно не хочу возвращаться на парк-авеню», — ответил я. «Мне здесь нравится». Она улыбнулась, и крепко меня обняла. «Ты мой малыш, и моя радость!» Она чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела. «Хотя уже не такой малыш. А знаешь, о чём я мечтаю, Джейми?» Я покачал головой. «Чтобы Джейн Рейнольдс выдавала по книге в год, и чтобы «Рыжего и мёртвого» экранизировали». Но даже если этого не случится, у нас всё равно остаётся старина Риджис Томас с его сагой о Роаноке, жемчужина в нашей короне. Но рыжий и мёртвый оказался последним лучиком солнца перед затяжной бурей. Экранизация не состоялась, а издатели, бившиеся за книгу на аукционе, крепко ошиблись. Такое бывает. Книга провалилась, что не ударила по нашим финансам. Деньги уже были выплачены. Но тут одновременно столько всего навалилось, и 300 тысяч долларов разлетелись, как пыль на ветру. Сначала у мамы воспалились зубы мудрости, и пришлось удалять все четыре. Это было нехорошо. Потом дядя Гарри, которому ещё не исполнилось и 50 лет, упал в санаторий в Бионне, и проломил себе череп. Это было гораздо хуже. Мама проконсультировалась с юристом, который помогал ей оформлять авторские договоры и получал немалое вознаграждение от агентства. Он порекомендовал другого юриста, специализирующегося на исках о возмещении вреда в результате небрежности или халатности ответственной стороны. Тот юрист заявил, что у нас стопроцентно выигрышное дело. И, возможно, так оно и было. Но прежде чем дело дошло до суда, санаторий в Бионе объявил о банкротстве. Единственным, кто заработал на этом деньги, был крутой адвокат по делам о халатности, чей банковский счёт пополнился почти на 40 тысяч долларов. «Сучья практика — это учётное рабочее время», сказала мама однажды вечером. когда они с Лиз Даттон допивали вторую бутылку вина. Лиз рассмеялась, потому что это были не её 40 тысяч долларов. Мама рассмеялась, потому что была пьяна. И только я не смеялся. Что-то мне было совсем не смешно. И не только из-за счетов, выставленных адвокатом. Мы не расплатились с больницей за лечение дяди Гарри. И что самое гадкое, на маму насело налоговое управление из-за дядиной задолженности по налогам. Дядя Гарри, как выяснилось, не доплачивал дяде Сэму, чтобы вкладывать больше денег в фонд Маккензи. А значит, нам оставалось надеяться только на Риджиса Томаса. На жемчужину в нашей короне.